Купец выслушал рассказ Мариам и скептически покачал головой. «Лондон далеко к северу отсюда, но сам город не из приятных, и мадам он не понравится. Но там мой муж», — возразила Мариам. Теперь, когда они покинули Восток, Мариам рассталась с повязкой на лице. Купец внимательно посмотрел на ее исхудавшее личико с огромными синими глазами. «Вам будет нетрудно найти себе мужа здесь». Мадам может отоыскать себе щедрого покровителя, и ей не придётся отправляться в этот негостеприимный и нездоровый Лондон. Мэриам не обратила никакого внимания на его замечания. Мне встречались многие английские мужчины, продолжал купец, должен сказать, что они неплохие мужья, и вообще для хрупкой мадам эта страна не очень подойдёт для постоянного проживания. У меня маленький сын, который ещё не видел своего отца. И я должна добраться до Лондона, пока у меня ещё остались силы. Купец потерял к ней интерес и сказал Пьеру Маркусу, что тощий женщина просто сумасшедшая, и поэтому настаивает на том, чтобы отправиться в Лондон. Он не может понять, в чём тут дело, но так оно и есть. Пьерки вну, ему всё было ясно. Это, видимо, хорошая женщина, а такие вам не нравятся, уважаемый торговец кожей. Я должен помочь ей отправиться на север с первой партией, идущей туда. Но этому не суждено было сбыться, потому что на судне Марьям заразилась лихорадкой, и некоторое время всем казалось, что она будет вынуждена пуститься в более долгое путешествие, то самое, о котором люди мало что знали, даже если были истинно верующими. Марьям повезло, что она попала в руки честного человека. Уважаемый Пьер Маркус постарался, чтобы за ней хорошо ухаживали хотя не надеялся, что она сможет с ним за это расплатиться. Мариам тяжело переносила болезни. В бреду ей представлялись бесконечные три года странствий. Она вновь переживала эти трудные дни в Эмбойне, где родился ее сын. Когда они прибыли в порт, где торговали пряностями, их приветствовали удивительные ароматы, и впоследствии эти запахи у нее всегда ассоциировались с с неопределённостью, диким страхом и почти непереносимой болью. Марьям сняли с судна и они стали спешно искать место, где родится её ребёнок. Одна добрая китаянка согласилась за ней присмотреть. Китаyankи любят поболтать, и Марьям терпела боли под её неумолчные бормотания, из которого она понимала ни слова. Китаyanka радовалась, поднося здорового мальчишку к лицу его обезумевшей от боли молодой матери. В воспаленном воображении больной Мариам возникали огромные тазы, в которых желтые руки перебирали дары, какие-то предметы, которые ей казались огромными, как колонны дворца в Кенсае. Среди этих вещей положили ее крошку сына. Считалось, что тот предмет, на который обратит внимание малыш, покажет, каким он станет человеком. В бреду все люди представлялись ей гигантами, во много раз больше, чем лючунг птица, устилающая пухом своё гнездо. Она никак не могла различить их лиц и не знала, хорошо или плохо они к ней относятся. Наконец все фантазии исчезли, и Марьям начала понимать, что лежит на узкой койке в прохладной комнате с железными ставнями. Она замечала, как в комнату входили и выходили Махмуд который закатывал глаза вверх, потому что сильно о ней беспокоился, и какой-то маленький человечек с крючковатым носом и очень добрыми глазами. Марья была настолько слаба, что не могла пошевелить пальцем, она только волновалась о сынишке.